Интерлюдия четвертая. За пять тысяч лет до настоящего времени. Очевидно, что наш сегмент Вселенной будет уничтожен. Перестройка миров произойдет, а память о вас и ваших предках будет навсегда стерта. Слова старшего распространились по всему пространству Большого Совета Сообщества. Каждый дипломат, представляющий свою расу, слышал их. Все начали одобрительно кивать. Такое оскорбление, нанесенное всей его расе, не могло быть прощено. сэрнсим послал мысленный ответ голосу высших, а после не принимал никакого участия в обсуждении, а уж тем более в праздновании. Было запрещено покидать совет до окончания заседания, поэтому дипломат в нетерпении ожидал последние минуты. После объявления закрытия он выполз из портала. Его сегментированное покрытое грязной бурой шерстью тело усиленно задвигало своими конечностями. Он тратил и без того невеликие запасы праны. Арка пробития пространства, которое разрешалось иметь дипломату, выводила в здание правительства. Из этого строения регулировалась вся жизнь их расы. Их властитель, извечный и достойнейший, восседал на пропете, сделанном из тактового сплава. «Мой повелитель!» Дипломат склонил свое тело, прижав его к земле. «Нам было нанесено оскорбление. Старший сказал, что память предков будет стерта». Сионическая волна ярости ополовинила жизни Сэрн-Сима, но Извечный быстро смог подавить этот всплеск. «Рассказывай!» «Эта архиловская тварь сказала, что при перестройке системы, если она случится, вся память уйдет. Если бы это услышал только я, то смог бы стерпеть...» Но он объявил это на всю галактику. Каждый представитель раз услышал это». «Успокойся, мой верный вассал». Сегменты тела правителя защелкали, сгибаясь под немыслимыми углами. «Мы отомстили, и ты ошибаешься в одном. Память о наших предках никогда не будет забыта. Сейчас я поведаю тебе тайну, которая передается среди правителей многие поколения». «Когда пришли Высшие и захватили нас, они сделали подарки всем вассалам первого звена. Они подарили то, в чем мы нуждались больше всего». Из пространственного кармана появился шарообразный предмет. «Это артефакт, в который может быть записана любая информация в неограниченном количестве. Через несколько тысячелетий будут собраны тактовые корабли, которые отправят пятерых сарнсимов за пределы нашей части Вселенной». И этот шар будет находиться в их инвентарях. Так что перестройка нам не угрожает. Более того, мы повысим вероятность его возникновения. В его конечностях появился еще один предмет. Возьми и прочитай его характеристики. «Пелена» — одноразовый артефакт высших. Позволяет скрыть то, что вам нужно. Случайный эффект. Цена активации. Сто всех характеристик. 101% жизней. Внимание! После активации информация о вас не сможет быть записана ни на один носитель. Дипломат сжимал страшный предмет. Артефакт мог стереть воспоминания о существе, активировавшем его. Прими и используй его. Твой заместитель станет новым представителем нашей расы. А что насчет тебя? Извечный начал подниматься. Его многометровая туша возвышалась над дипломатом на несколько метров. Я, вассал первого звена, клянусь, что твой подвиг не будет забыт. Клянусь, что каждый сэрн будет помнить тебя, передавая знания своим потомкам. Память о тебе будет увековечена до скончания существования всего мироздания. Клянусь, да будут высшие мне свидетелями». Сияние озарило тело правителя. «А почему нельзя уничтожить всю землю?» Задал свой последний вопрос дипломат. «И что будет, если представители других рас узнают об этом?» «Высшие сохранили ее», — ответил правитель. «Мы не вправе перечить их воле. С помощью пелены найди потенциальных лидеров и уничтожь их. Если перестройка системы произойдет, никто и ничего нам предъявить не сможет. Но если Сузоран Земли выживет, мы скажем, что это только благодаря нашему подарку». «Скажем, что артефакт смог закалить его». «А теперь ступай!» Дипломат в очередной раз припал к земле, прижимая к телу предмет. Клятва из вечного подтвердила, что он не будет забыт. Добравшись до своей норы, Сэрн Сим нажал на активацию. Он подумал о потенциальных лидерах человечества. Перед полным развоплощением он увидел надпись. «Артефакт активирован». Неизвестные особи, которые могут стать лидерами планеты Земля, не смогут быть обнаружены никем на протяжении 5000 лет. После нескольких дней от начала процедуры количество жизней потенциальных лидеров не сможет превышать 50 пунктов. У них будет отключена возможность набирать вассалов в течение 10 лет. На протяжении этого времени никто не будет воспринимать их как будущих Сузеренов. Им заблокируется возможность выбора класса на 1 год. Шансы на стирание будут увеличены на 90%. Реальность будет моделироваться так, что они будут оказываться в трудных ситуациях. Спустя два дня правитель расы Сарнсимов сжимал в конечностях последний артефакт, подаренный высшими. Тот подвиг, что совершил его дипломат, не должен быть забытым никогда. Предмет позволял единовременно обратиться ко всем особям его цивилизации, раскиданным по всему сегменту Вселенной. Перед всеми подданными в интерфейсе будет отображаться его тело на протяжении минуты, а слова будут восприняты каждым существом. Собравшись с духом, он активировал артефакт. «Граждане, нам было нанесено оскорбление, великое оскорбление. Его можно смыть только уничтожением обидчика и всех, кто его слышал. Голос высших во всеуслышание объявил, что память о нас будет стерта». Я принял решение не препятствовать перестройке, а сделать так, чтобы она свершилась. Доблестный дипломат нашей расы пожертвовал память о себе ради спасения нашей чести. Теперь информация о нем не может быть записана нигде, так что помните его. Помните героя, что в страх не позволил оскорбить всю нашу цивилизацию. Вославим же нашего брата! Миллиарды существ, поползшие по своим делам, остановились. Их тела поднимались все выше, а конечности начали биться друг об друга. сэрнсимы приветствовали первого забытого пророка своей новой религии.